Глава 10 Джек направился к первой женщине, которую они заметили в дальнем конце бальной залы. Жан и Тумен подкрались к мужчине со змеиным поясом, а Фиц Уильям и Рабелла приблизились к леди с резной тростью. На их счастье, гостей в зале было много, и наши друзья без труда затерялись в толпе. Женщина с кроваво-красными волосами, которая привела их в гостиницу, поднялась на сцену. Толпа разразилась рукоплесканиями. Экипаж Барнакла поспешил сделать то же самое, чтобы ничем не отличаться от остальных гостей. «Добро пожаловать!» — громко сказала она, и ее голос разнесся по всему залу. «На наш ежегодный маскарад-нуар!» Поскольку внимание всех в зале было приковано к выступающей, пятеро друзей медленно, дюйм за дюймом, двинулись к своим целям. Арабелла глубоко вздохнула. У женщины со змеей на трости, с запястья, свисала небольшая сумочка. В ней вполне мог поместиться амулет. Видя, что Фицу Ильям нервничает, Арабелла украдкой запустила в нее руку, точно так же, как это делали воры-карманники, которых она немало повидала на тортуге. «Почти готово!» «Ага!» — неожиданно раздался голос Джека. Старуха, к которой он направлялся, теперь была прямо перед ним. На ее шее ярко блестел серебряный амулет. Арабелла быстро отдернула руку, чтобы ее не заметили. Тумен и Жан поспешили отскочить от своей цели. Рука офиц потянулась к сабле, Констанция зашипела. Весь зал обернулся и посмотрел на Джека, в том числе и роскошная женщина, которая их сюда привела. Но в отличие от остальных гостей, она, похоже, ничуть не удивилась. Более того, она выглядела вполне довольной как будто знала, что произойдет. Так вот, почему она привезла экипаж Барнакла в гостиницу. «Жакюс, я обвиняю!» Прокурорским тоном громогласно заявил Джек, глядя на пожилую даму с амулетом, и грубо развернул ее лицом к толпе. «Это мерзкое, это мощное, ладно, это довольно хрупкая старушенция». Она может на первый взгляд показаться не столь опасной. О нет, не в малейшей степени. Но, дамы и господа, не дайте ей обмануть вас. Она гнусная и коварная особа. Посмотрите на ее змей! Джек схватил одну и поднял над головой. Змея мягко и щекотно легла ему в руку. То, что они с Жаном приняли за змей, на самом деле было темно-зеленым боа. «Ну, хорошо, они похожи на змей. Очевидно, предполагалось, что это будут змеи, то есть с расстояния...» — изворачивался Джек, почти заикаясь. Арабелла вздохнула, слушая, как Джек продолжает свой шалкий лепет. Фицуильям покачал головой. «Мы следили за ней... понимаете...» — объяснил капитан Барнакла растерянной публике. Словно школьный учитель, сложив ладони, он расхаживал взад и вперед. «Весь путь от Юкатана, где она с помощью маленькой куклы наслала хворь на бедного старого колдуна...» «Он не колдун, — обиделся Тумин. Он мой прадед». Джека дарил его колючим взглядом. «Ладно, еще хуже. Она наслала хворь на его прадеда лишь для того, чтобы украсть его амулет, его могущественный волшебный амулет». Он превращает вещи в бронзу. Понимаю, звучит не слишком впечатляюще, признался Джек. Я тоже так думал. Это ведь не то, что в золото или, на худой конец, в шоколад. Но он превратил весь корабль, да-да, в бронзу и, смотрите, амулет. Закончив свою речь, он сорвал с женщиной и высоко поднял его над головой. «Перед вами загадочная и пугающая мадам мили Толпа разом смолкла. Женщина с кроваво-красными волосами рассмеялась. «Ты уверен, что это тот самый амулет, Джек?» проворковала она. Джек нахмурился и посмотрел на золотой диск в своей руке. «Тот и близко не был похож на амулет, который они искали!» У него не было искомой элегантности. Он был усеян огромными, уродливыми, красными и зелеными камнями. Именно такие безвкусные побрякушки обычно носят безумные и богатые старухи. — Погодите, а откуда вам известно мое имя? — спросил он, когда до него внезапно дошел смысл ее слов. Женщина снова засмеялась и хлопнула в ладоши. — Давайте поможем вам найти ваш амулет. «Возможно, это он тот? Или тот, что носит мадемуазель Калле, стоящая у двери? Или, может быть, этот?» Мерзко осклабившись, другие гости начали вытаскивать блестящие амулеты и насмешливо помахивать ими в воздухе. Ни один из амулетов не был тем, который искали Джек и его товарищи. Некоторые были квадратными, на других имелись изображения лун, на третьих было иное число лунок для драгоценных камней. «Джек!» — с тревогой сказала Рабелла. «Возможно, его носит мсье Ватюр? продолжала женщина на сцене. «Или, может быть, ты ищешь мой?» Она с торжествующим видом вытащила собственный амулет. Ее собственный украденный амулет. Семь крошечных лунок, четыре заполнены нефритом, две пустые и одна с бронзовой жемчужиной. — Ну, тогда, пожалуй, вы и есть прекрасная мадам Менюи, — упавшим голосом произнес Джек. Женщина на сцене откинула голову и рассмеялась ужасным шипящим смехом. «Добро пожаловать на свой первый маскарад Нуар, мои дорогие новые друзья! А теперь давайте посмотрим, сможете ли вы остаться в живых!» Старуха со змеиным Буа злорадно ухмыльнулась Джеку и медленно стащила с лица маску. Вместо хрупкой старой перечницы, которую ожидал увидеть Джек, на него посмотрели желтые змеиные глаза, а щеки старушки оказались покрыты чешуей. Мышцы лица и головы были напряжены, как будто она была одержима. Старуха зашипела. Человек, стоявший перед Жаном и Тумином, тоже сбросил маску. Его лицо было бледным, как мел. Белкие глаз красны, его пальцы заканчивались длинными желтыми когтями. Мондю, Мон прошептал Жан. Он одержим. Джек, все они одержимы. И такими их сделала мадам Менюи. По всему залу гости принялись снимать маски. У всех были безумные лица и злобно открытые рты. «Спасибо за разъяснение, дружище», — храбро ответил Джек. «Думаю, я догадался бы и сам». В следующий миг одержимые набросились на них. «Ловите ее! Ловите, мадам Менюи!» — крикнул Джек, отчаянно махая руками. «Она манипулирует ими!» «Легче сказать, чем сделать». Когда на них с обеих сторон угрожающе двинулась группа гостей, Жан и Тумен быстро встали спина к спине. Тумен выхватил обсидиановый нож. «Это обычные люди, но только под колдовскими чарами!» — вскричал Жан, врезав кулаком мужчине с поясом из змей, когда тот набросился на них. «Постарайся не слишком сильно их ранить!» Вздохнув, Тумен спрятал нож и сбил с ног ближайшего к нему человека. В бальном зале было слишком людно, чтобы Фиц Уильям мог без опаски обнажить саблю. Вытянув руку перед Арабеллой, чтобы ее защитить, сам он боднул костлявого старика, изо рта которого вытекала черная сукровица. Арабелла быстро опомнилась и, выхватив у женщины трость со змеями, огрела мерзкого старика по голове. Но вслед за каждым выведенным из строя врагом возникало пятеро новых. Джек сбил с ног одного из них и, перепрыгнув через него, на бегу ударил другого в лицо. Третий выкинул перед собой мерзкую когтистую руку, целясь в Джека, но тот увернулся и сбил с ног еще двух. Увы, нападавших становилось все больше и больше. Ответив еще один удар, Джек подскочил к сцене и, протянув руку, чтобы схватить амулет, устремился вперед. Женщина вскинула руку. Соскользнув шеей, змея проворно поползла по ее руке. Мерзкая тварь подняла голову и зашипела на Джека. Тот как будто прирос к месту. Казалось, ноги перестали слушаться его. Джек стоял с ужасом, глядя, как все больше и больше змей Соскальзывают шеи ей на руки. Женщина спокойно шагнула вперед. Змеи шипели и высовывали раздвоенные языки. Толпа одержимых расступилась, давая ей дорогу. Когда она проходила мимо, все кланялись ей. Арабелла выхватила из ближайшего камина вилы, чтобы ударить ими мадам Минюи, но две змеи тут же вскинули головы и зашипели. Одна на Рабеллу, другая на Фицу Они тотчас застыли на месте. Рука юного аристократа зависла в воздухе над рукояткой сабли. Рабелла открыла рот, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука. Затем мадам Менюи шагнула к Жану и Тумину. Еще две змеи зашипели, и мальчишки мгновенно приросли к полу. Толпа отвратительно хохотала и бесновалась. Мадам Менюи обвела взглядом зал и самодовольно улыбнулась. Экипаж Барнакла тщетно пытался сбросить с себя чарой, держащих выцепенений. Мадам Менюи подошла к Джеку и помахала рукой перед его лицом. Неожиданно он смог открыть рот, но не более того. Скажи мне произнесла колдунья гипнотическим голосом. «Почему ты гоняешься за силой этого амулета?» Джек щел своим долгом заговорить. «Всю историю рассказать?» — спросил он. «Если ты не против», — зловеще сказала мадам Менюи. К сожалению для мадам, Джек никогда не лез за словом в карман. «Видите ли», — злорадно начал он, — «все началось на побережье Юкатана». Вы знаете, белые песчаные пляжи, желтое солнце, голубые небеса, высокие пальмы. Что-то в этом роде. Настоящий рай. Вообще-то, настоящий рай. Отличное место, куда можно сбежать, если вы понимаете, о чем я. Для короткого или долгого отдыха от работы. Еда там просто чудесная. Туземцы умеют удивительно вкусно готовить игуан. И собак. Ну, может быть, у собак не так хорошо. У них этот восхитительный сливочный соус». Потеряв терпение, мадам Менюи заставила одну из ее змей зашипеть в лицо Джеку. Капитан Барнакла тут же замолчал. «Вижу, вы понятия не имеете о реальной силе амулета», — резко сказала она, нежно поглаживая по голове одну из своих змей. «Еще как имеем!» — оборвал ее Джек, борясь с заклинанием. «Все вокруг превращается в бронзу! Великое дело! Бронза!» Фу. Мадам Менюи явно была вне себя от гнева. Джек помешал ее звездному часу. «В его нынешнем состоянии он, возможно, способен, как ты говоришь, превращать вещи в бронзу», — кисло сказала она. «Но это также ключ к золотому городу!» «Снова этот золотой город!» «Прошу прощения, друзья мои!» — продолжала она. «Но вы стали слишком большой угрозой амулету и мне лично. Вы не оставляете мне выбора. Я должна передать вас змеям». Четыре больших змеи соскользнули с нее на пол и подползли к Жану, Тумену, Арабелле и Фицуилиму. Здесь они приподнялись и начали раскачиваться взад-вперед. Мадам Менюи вытянула руку к Джеку. Змея подняла голову и, обнажив клыки, приготовилась к броску.